Глава 25. Архаринский район. Глава, где переправа, берег левый и берег правый. Где-то в Архаринском секторе Амурской локации 49 градусов 55 минут северной широты и 129 градусов 56 минут восточной долготы. Бурея действительно была большой рекой. Большой, полноводной и широкой. На берег они вышли уставшими после долгого марша по тайге. И увидев раскинувшуюся перед ними картину, псих присвистнул. «Красота-то какая! Лепота!» «Но речушка ни разу не маленькая. Вот что драк. Перекидывайся коты в бегемота. Не будем рисковать с лосиным плаванием. Повезешь нашу четверку на тот берег в бегемотском обличье. А мы со свином сами переберемся, порталами перескочим. Жир». который уже успел сунуть натруженные копытца в прохладную речку и теперь хрюкал от наслаждения, подтверждающий кивну. Стеснительный драк, который не любил перекидываться на людях, пошел в лесок, подступавший к берегу неподалеку. Четвертый тем временем разминал затекшие от долгого сидения в седле чресла, свин продолжал осуждать свои конечности, и только псих всматривался в реку, что-то ему там не нравилось». И не зря всматривался. По глади воды вдруг пошли высокие волны. Обезьян тут же схватил четвертого, привычным жестом перекинул его через плечо и большими прыжками помчался в сторону все того же леска, успев крикнуть напоследок «Жир! Он твой!». Свин, приученный долгой практикой армейской службы, первым делом схватил грабли и только потом принялся озираться. А посмотреть было на что. Из бурей выскочил демон и помчался за убегающими монахами. Он бежал, высоко подпрыгивая, и только капли слетали с его мокрых длинных волос и не менее длинных усов. Демон был огромен, не менее двух с половиной метров роста, почти на голову выше совсем не маленького жира. Что уж говорить про мелкого психа, который не достал бы ему даже до плеча. В руках водный житель сжимал посох какой-то странной формы. Далеко он, впрочем, не убежал. Путь ему заступил жир со своими граблями. Свин попытался сходу опрокинуть налетчика, но усатый парировал удар. На берегу зазвенела сталь. Казалось, на берегах Бурея снимается ремейк первого поединка психа с Желтым Соболем», когда оба дуэлянта были на одном уровне мастерства. Бывают бои скоротечные, а этот был на редкость затяжной и продолжался уже четверть часа. Ни свин, ни водный демон не могли одолеть противника. но и уступать не желали, пуская в ход все новые и новые финты и обилки. Псих наблюдал за происходящим из леска, в котором вместе с ним укрылись четвертый с драком и вел себя, как отмороженный болельщик. По крайней мере, монолог у него шел без пауз. «Ну куда? Куда ты бьешь, Нельсон, косоглазый? Придурок! Принцип кратчайшее расстояние между двумя точками хорошо работает в физике, а здесь иногда кратчайшей дорогой оказывается ломаная. Да не разрывает и дистанцию, дебил! У него руки длиннее чем твои ноги. В ближний бой иди, сокращай дистанцию, по корпусу работай. Вот, видишь, достал. Потому что слушать надо умных людей. Ну куда ты опять полез коленным чашечком? Ну не лох он, тебе уже дали понять, что дуриком прорваться не прокатит. Ну вот, получил два-три удара по голове, лучший стимул научиться включать мозги. Йоу, да что ты опять делаешь? Ой, дебил. «Нет, это невозможно. Так все нервы пережжешь». Он обернулся в сторону четвертого и сказал. «Босс, этот усатый запорожец за Дунаем здесь, похоже, в одиночку тусит. В лесу тебе ничего не грозит, а если что, драк прикроет. Пойду я поучаствую в рукоприкладстве, а то наш беглец из свинарника до вечера своим сельхозинструментом махать будет». Драк вообще-то уже в бегемота перекинулся, у него ловкость рухнула. Он тупо ничего не успеет, если кто-то прибежит, попытался вызвать к разуму обезьяны четвертый, но тот только отмахнулся. Так это еще лучше, что перекинулся. В наших краях, если на тебя из кустов вдруг выскочит бегемот с боевым воплем, любой обгадится с перепугу и покинет поле боя. Все, я пошел, не псы, пацан. И обезьян неслышно понесся к месту драки, стелясь по воздуху над галькой. На врага он зашел правильно, со слепой зоны, из-за спины и с размаху залудил ему своим посохом по длинноволосой голове. Звон был настолько громким, что заставил поморщиться даже четвертого с драком, сидевших в лесу. А вот житель Бурей повел себя неожиданно. Он не стал отвечать на коварный удар, не кинулся на психа жажда мести, а сразу прыгнул в реку и исчез в глубине. — Не лох, — разочарованно сказал псих. Сразу понял, что против двоих не выстоит. Тут свин, пребывающий еще в горячке боя, со злобой стукнул граблями по гальке и разразился длинной тирадой, в которой словосочетание «сраная макака» было самым приличным. Очищенный от нецензурных напластований смысла тирады был достаточно прост. «Зачем, глупый демон, ты полез в драку?» Все время, пока бойцы шли к лесу держать общий совет, Жир ругался, не переставая. «Ты реально решил, что ты здесь один, умный, а все остальные попу вытереть не в состоянии самостоятельно орал свин, брызгая слюной?» «Да, я его специально изматывал и потихоньку от воды отводил. Он уже уставать начал, он же огромный, у таких выносливость низкая, сколько в нее не вливай. Ты вообще когда-нибудь с водяными монстрами бился?» А я их 200 лет гонял, как помойных котов, в ежедневном практически режиме, с перерывом на ежегодный оплачиваемый отпуск. Я, блин, почетный академик в этих вопросах. А ты в лучшем случае второгодник. Я его уже почти измотал. Еще 5-6 заходов, и у него бы скорость просела. А я бы, наоборот, ловкость умноженную на 2 врубил. Я специальную обилку придержал. и теснил бы его к лесу. И все. Там бери его голыми руками. Нет же, блин. Прибегают, палками машут, шишки на голове ставят. Все же специалисты, куда блин деваться? Псих, похоже, сам понял, что наломал дров, поэтому даже не спорил, а шел рядом с виноватым видом. Ладно, да успокойся, уже сказал он, когда все четверо концессионеров собрались вместе на лесной полянке. «Что теперь после драки руками махать? Что сделано, то сделано. Давай лучше подумаем, что дальше делать будем. Пока это чудо там сидит, что-то мне как-то стрёмно пацана на бегемоте через реку перевозить». «Ну ты сказал», – сплеснул руками немного успокоившийся свин. «Стрёмно ему». Это называется не стрёмно, это называется другим словом. Я с этим водяным сидельцем дрался, нифига он не рядовой демон, он хай, причем высокого класса. Нашему плывущему бегемоту он просто кишки выпустит своим посохом. и ничего мы не сделаем, даже если рядом с двух сторон плыть будем. Он водянка, поэтому в реке он нас нанижит и прокрутит. «А что такое водянка?» – не понял четвертый. «Водяной демон», – рассеянно пояснил псих. «На армейском жаргоне есть землянки и водянки. Землянки – это демоны, которые на Земле изначально формировались. Мы с жиром, например». А водянки – это переродившиеся рыбы, дельфины, осьминоги и прочие морепродукты. Вот-вот поддохнул жир. По армейским нормативам в родной стихии при сопоставимом уровне на водянку надо не меньше трех землянок. Так что если пацан на бегемоте поплывет, мы его не на том берегу встретим, а в лучшем случае где-нибудь ближе к амуру догоним. Не догоним, а выловим. По правил псих в русском языке утопленников вылавливают. «Ты больной, что ли?» — вытаращил ему глаза жир. Тоже ему даст до амура доплыть? Его сразу же сожрут. Этот же водянка и съест не побрезгуют. Он наверняка с гастрономическим прицелом на этой переправе и тусит». «Звучит очень ободряюще», — ядовитым тоном высказался четвертый. «Вы оба просто великолепно умеете мотивировать. Да я теперь близко к воде не подойду». «Да никто тебя на бегемота сажать и не собирался. Успокойся». — махнул рукой псих. — Меня другое беспокоит, босс. У тебя нет ощущения дежавю? — Чего? — изумленно вылупился на него четвертый. — А, да, — поправился псих. — Совсем забыл про поколение ЕГЭ. У тебя нет ощущения, что это с нами уже происходило, причем до деталей. — А что такое ЕГЭ? — немного не впопад спросил юный монах. Псих безнадежно махнул рукой. У меня нет такого ощущения влез, разговор свин. Но вообще такая фигня бывает довольно часто. У меня несколько раз случалось. Вот сто пудов, что со мной такое уже происходило. Раз помню, пошли мы с ребятами в кабак. У тебя и не может быть такого ощущения отмахнулся псих. Тебя тогда с нами еще не было. Босс, ну вспомни, переправа через Амур, волны по реке. Я хватаю тебя в охапку, убегаю в лес, здоровенное чудовище, которое живет в реке выбегает на берег, поединок, который заканчивается тем, что чудовище дезертирует в родную стихию. Точно, даже в мелочах все совпадает, и даже рост огромный. Четвертый вытаращил глаза, а бегемот драк от удивления даже раззявил свою чемоданную пасть. Думаешь, опять Гуа? А вот это точно нет, отрезал псих. У нее с фантазией хорошо. Она никогда не повторяется. А это это больше на халтурную проду похоже. На что? хором спросили четвертый жир. Псих безнадежно махнул рукой. Короче, я что хочу сказать. Если бы мы были героями какого-нибудь многотомного романа, я бы решил, что нам достался автор-разгильдяй, которому надо сдавать очередной кусок, а он пробухал и ничего не придумал. Ну а поскольку читатели ждут обещанные главы и деньги заплачены, то от безысходности решил еще раз зарератить уже использованную придумку. Поверить в этом мне мешает только одно обстоятельство. Про таких придурков, как вы, никто читать не будет. Вообще-то, как придурок сегодня вел себя именно ты, жир. Другой бы начал пикироваться. Но я просто поменяю формулировку. С достоинством парировал псих. Хорошо. Про таких придурков, как мы, никто читать не будет. В такой редакции тебя устраивает. Но Свин только хрюкнул, не желая поддерживать разговор. Впрочем, психу собеседники были не нужны. Ему вполне хватало просто слушателей. Однако... «При всей схожести фабулы двух эпизодов между ними есть и одно существенное отличие», продолжил обезьян свою лекцию менторским тоном, которое избавляет меня от необходимости телепортироваться в квартиру нашего сексапильного куратора». «Это что?» – заинтересованно спросил свин. «Это не что, ледяным тоном ответил псих. «Это кто?» «Это ты». И, наслаждаясь видом оторопевшего свиноида, пояснил. Просто прошлый раз с нами не было майора подводного спецназа, почетного академика по истреблению водных монстров с двухсотлетним опытом и икренового геноцида. «Ты это к чему?» – подозрительно спросил Жир. «Да так!» – неопределенно ответил псих, зачем-то прищурил один глаз и сказал, измененно хриплым голосом. «Рыбку я в проруби ловлю, а ты косой нырять умеешь!» Он посмотрел на вытянувшиеся от недоумения лица товарищей и махнул рукой. «Трудно с вами, темные вы люди!» – вздохнул он и перешел на деловой тон. «Короче, жир, снимай штаны и лезь в речку. Ты наш единственный вариант. Меня в реке забьют сразу. Это единственная стихия, которую я не перевариваю. Драк в животной форме. Его просто зарежут, как свинью. Четвертый вообще за скобками. Остаешься ты». Да ты что, деланно удивился Жир, его улыбка просто сочилась сарказмом. Что ты говоришь? Ай-яй-яй! Мне одно интересно, ты меня вообще слышал? Про нормативы и соотношения водянок и землянок. Мы с этим усачом на берегу бились на равных. В воде он меня в ил копает, камнем придавит и надпись напишет. Может быть. Я не спорю. Псих перешел на серьезный тон. Но у нас есть проблема, не решив которую, мы не можем двигаться дальше. Можем, убежденно сказал жир. Мы можем помочиться в речку, чтобы этому козлу жизнь медом не казалась. А после этого с чистой совестью свалить отсюда и найти место для переправы выше или ниже по течению. Нет, не можем. Не менее убежденно сказал псих. Чтобы убедиться в этом, открою у себя раздел квесты. Если я правильно уловил алгоритм действий системы. а подобные кунжчуки она выкидывает уже не в первый раз, у тебя тоже должен появиться новый квест. Когда будешь знакомиться, обрати внимание на штрафные санкции за отказ». «Е-мое!» Этим немудренным восклицанием Жир дал понять, что ознакомился с условиями. «Вы что, систему взловали, что ли? Я не первое столетие живу на свете, такого никогда в жизни не видел». Это ты раньше никогда не видел, пояснил псих, а теперь часто наблюдать будешь, если, конечно, из нашей компании не срулишь. Да не, бред, продолжал упорствовать жир. Это просто не может быть. Такие условия вне всякой логики. Переправьтесь на другой берег вместе, где вы сейчас находитесь. Штраф за отказ – перерождение. Это вообще нормально? Я вам говорю, систему кто-то хакнул. Сто пудов. У нее бывают разные условия, даже загоны бывают. Но она всегда логична. И даже ее законы логичные. А здесь нет логики. Это называется просто докопаться до людей. Как будто у нее к нам личные счеты. Наказание несоразмеримо в проступку в разы. Тут Жир обнаружил, что все смотрят на него жалостливо. Даже четвертый. Да что там четвертый? Даже драк. Под этим взглядом свин заметно занервничал. А что не так-то? Что я неправильно сказал? Свиньи ласково, как в разговоре с убогим, спросил псих. «Наш милый свинья, ты вообще помнишь, куда мы идем?» «Ну, это в Москву!» «Правильно!» – неподдельно обрадовался псих. «А зачем мы идем в Москву?» «Ну, свиной заметно нервничал, за скрижалями вроде, это артефакт такой!» «Мы идем в Москву!» – мягко пояснил обезьян. «Как раз, чтобы хакнуть систему!» лишить ее монополии на этой планете, создать ей альтернативу». И он помахал перед глазами свина растопыренной ладонью. «И после этого ты еще удивляешься, что система нас плотно пасет и при каждом удобном случае вставляет нам палки в колеса. Я тебе русским языком повторяю, она это делает не в первый раз». И я готов забиться на что угодно. Принудительное подписывание нас на плохо выполнимые квесты будет происходить постоянно всю дорогу. Как и в любой объект, обладающий разумом, пусть даже условным, в систему встроен инстинкт самосохранения. Она защищается от уничтожения, как умеет. Свин громко выматерился, сплюнул и сел прямо на траву. Как там пацан говорил после долгой паузы, сказал он. Умеете вы мотивировать, вдохновляете на подвиги. Аж глаза гореть начинают блеском смертельного ужаса. Он сокрушенно покрутил головой. Мало нам было демонов, банды и группировки против двух бойцов. Не в обиду пацану будет сказано. На, получи еще один сюрприз. Он посмотрел снизу вверх на товарища и с искренним интересом спросил. Вы вообще понимаете, что бодаться с системой так себе перспектива? Однажды она просто даст нам нерешаемый квест и отправит на перерождение. «А вот это мимо», – заверил кабана псих. Такого не может быть. Да, система защищается всеми возможными способами, но она не может выйти за рамки заложенных в нее правил. Одно из системообразующих правил звучит так – нерешаемых квестов не бывает. Если тебе система выдала квест, у него есть решение, надо его только найти. «А вот увидишь, все будет, по-моему», – сказал свиной пессимист. «Когда жить захочешь, на все болт забьешь, и все правила тоже. Может быть, не сразу, но ближе к Москве, где-нибудь в Чебоксарах. наступа сольют, просто забив на любые правила. Вот увидишь». «Посмотрим», – дипломатично сказал псих. «Пока что меня радует хотя бы тот факт, что до Чебоксар ты намерен идти с нами». «Да куда я от вас денусь?» – безнадежно махнул рукой свин. «Все равно влип в это дебло по самый пятак. Теперь уже какой смысл соскакивать? Все равно уже прокаженный. Посягал на систему? Посягал на!» «Вот поэтому», – хмыкнул псих. «Сейчас товарищ посягавший вылезет все-таки из штанов и попрется на дно реки. Благо подводное плавание у него, думаю, до капа прокачено». И, упреждая возражение, продолжил. Я думаю, ты уже сам понимаешь, что это самый напрашивающийся вариант. Квест с переправой нам по-любому делать надо. А ты единственно возможная кандидатура. Да он меня замочит, очень спокойно, сказал свин. Не потому, что я в памперс напрудил, а объективно. Поверь, у меня хороший опыт драк с водянками у них дома. Шансов в одно рыло завалить его в реке просто нет. Так кто ж тебя просит его завалить, удивился психик. Тебе его слежки поднять надо, просто у тебя больше всего шансов выманить его на берег и не отправиться при этом на перерождение, а уж на берегу мы его встретим. Это другое дело, обрадовался Жир, это можно и попробовать. И он принялся расстегивать штаны.